«Толстый, сержант», — спросил Пазолот, передавая ему бокал. «Толстый, да. Звание я не распознал», — слепень фыркнул. «Никогда не имел дел со стражей». «А я и имел», — сказал Пазолот, оморщившись при виде того, как слепень глотает отличный дорогой бренди. И я пришел к выводу, что сержант Колонн обожает болтаться около больших зданий не потому, что опасается их похищения. а потому что просто любит спокойно покурить, укрывшись от ветра. Да он просто клоун, ничего страшного. Да, но сегодня утром налоговый инспектор пришёл к этому старому дурню Серберу. И что тут необычного, Криспин, успокаивающе сказал Позолот. "Разволю я долью тебе". "Ну да, они приходят раз или два в месяц", признал Слепень, протягивая опустивший бокал. "Ну? Но... Значит, ничего необычного". И пугайся собственной тени, мой дорогой Криспин. Видя наре шпионят за мной, крикнул Слепень. За моим домом сегодня следил человек в чёрном. Я услышал шум, выглянул в окно и увидел, как он стоит на углу. Может, вор? Нет, я всё заплатил гильдии. И я уверен, что днём кто-то залез ко мне в дом. Вещи не на своих местах. Я обеспокоен, Вязткер. Я под ударом. Если начнётся аудит, Ты же знаешь, что не начнётся Креспин. Голос Позолота был как мёд. Да, но я ещё не все бумаги прибрал к рукам. Не могу, пока не уволится старик Сырбер. А у ветеринарии куча маленьких, знаешь, как их называют, клерков, которые только и высматривают, знаешь, каждую бумажку. И они догадаются, поймут. Мы же купили великий путь за их собственные деньги. Позолот похлопал его по плечу. Возьми себя в руки, Креспин. Всё будет в порядке. Ты неправильно думаешь о деньгах. Деньги не вещь и даже не процесс. Это что-то вроде общего сна, сна, в котором маленький диск из широко распространённого металла стоит как целый плотный обед. Как только ты очнёшься от этого сна, сможешь буквально купаться в море денег. Голос позолота звучал почти гипнотически, но ужас не отпускал Слепня. Его лоб блестел от пота. Несли это море, то Зеленамес помочился в него. Глозки слепней горели отчаянной злобой. А мне ж перебои на башнях в Ланкре, из-за которых у нас было столько проблем пару месяцев назад. Мы ещё тогда всем сказали, что это из-за ведьм, залетевших в башню. Ха. Это только первый раз было из-за ведьмы. А потом Зеленамес подкупил пару новых сотрудников башни, они объявили, что случилась авария и прекратили работу. А затем один из них вскочил на лошадь и погнал, как бешеный, к следующей башне вниз по линии и отправил ему свежие данные о ценах в колене, на два часа раньше, чем их получили все остальные. Так он обвалил цены на сушеную креветку, и на сушеный рыбий пузырь, и на земляную креветку. И это не в первый раз он вытворяет такое. Он все подстроил. Позолот смотрел на слепня и прикидывал. Не лучше ли будет убить его прямо сейчас? Ветери не умён. Глупец не смог бы столько лет оставаться правителем такой бурлящей массы, как этот город. Если шпион Ветери попался тебе на глаза, значит он хотел именно этого. Единственный способ узнать, что Ветери действительно следит за тобой, это резко обернуться и не увидеть вообще никого. И зеленомяс тоже идиот. Некоторые люди ничего не понимают, вообще ничего. Они такие мелкие. Так использовать семафоры было идиотизмом, но позволить червяку вроде слеп не узнать об этом вообще непростительно. Глупость. Глупые мелкие людишки с замашками королей проворачивают свои маленькие делишки, нагло улыбаясь тем, кого обкрадывают, и при этом вообще не понимают сущности денег. И вот глупый свинообразный слепень прибежал сюда. Это создавало некоторую проблему. Дверь была звуконепроницаемой, Ковер легко заменяемым, а Игорь и славились своим благоразумием. Но почти наверняка кто-то проследил, что Слепень вошел в дом, а значит, мудро будет убедиться, что он из дома вышел. «Ты хороший человек, взяткер позолот», — икнул Слепень, неуверенно размахивая вновь опустевшим бокалом для Брэнди. Он поставил его на столик с преувеличенной аккуратностью пьяного, но поскольку из трех столиков, мелькавших у него перед глазами, он выбрал не тот, который было нужно, Бокал разбился о ковёр. Извини, Раймлилон. Ты хороший человек, поэтому я дам тебе это. Не могу удержать этот дома, когда ж пики ветина нари вокруг. И сжечь не могу. В нём же все наши маленькие транзакции. Очень важная штука. Никому нельзя доверять, все меня ненавидят. Ты заботишься о нём? Он вытащил мятый красный журнал для записей и протянул его трясущейся рукой. Позолот взял его, полистал страницы, пробежал глазами по строчкам. Ты всё записывал, Криспин. Зачем? Криспин выглядел потрясённым. Ну ведь нужно же всё записывать, Вязкир. Как ты сбросишь свои следы, если не помнишь, где их оставил? А потом делаешь всё как было, и нет преступления. Он попытался постучать себя по носу, но промахнулся. «Я буду хранить этот журнал очень бережно, Криспин», — сказал Позолот. «Ты очень мудро поступил, принеся его мне». «Это так много значит на меня, Взяткер?» Криспин постепенно переходил в сентиментально слезливую стадию опьянения. «Ты это воспринимаешь меня серьезно? Не то, что этот зеленомяс и его банды...» Я неsub все риски. А они смотрят на меня как на грязь. То есть грязь. А ты такой чертовски хорожий. Хотя забавно, знаешь, что у такого чертовски хорошего парня, как ты, в служении Игорь, потому что подожди, слышал, Игори только на психов работают. Он и психов, знаешь, вампиров и всё такое. Кто вообще уже с катушек съехал? «Не выпрёк тебе, честно. Он выглядит как отличный парень. Несколько отличных парней». Взяткер Позолот осторожно поднял его на ноги. «Ты пьян, Криспин», — сказал он, — «и слишком много болтаешь. Сейчас я позову Игоря». «Да, шер?» Игорь уже возник у него за спиной. В таких появлениях им не было равных. «И он отвезёт тебя домой в моей карете». Сдай его с рук на руки его коммердинеру, Игорь. О, и после этого разыщи моего коллегу, мистера Грыля. Скажи ему, у меня есть небольшое поручение. Доброй ночи, Криспин. Позолот похлопал сообщника по дрожащей щеке. И не волнуйся. Завтра ты поймешь, что все эти мелкие неприятности просто исчезли. Очень хороший парень, пробормотал довольный слепень. Для иностранца. Игорь отвёз его домой. К моменту прибытия Криспин впал в стадию счастливой пьяницы и горланил песни того сорта, что страшны веселят игроков в регби и детей до 11. Он наверняка перебудил всех соседей, особенно когда начал исполнять на бис куплет про верблюда. Потом Игорь вернулся обратно, отогнал карету в сарай, позаботился о лошади и направился в маленькую голубятню за домом. В ней сидели большие откормленные голуби. Совсем не похожие на тощих больных летающих крыс города. Игорь выбрал голубка пожирнее, привычным движением надел ему на лапку серебряное кольцо с запиской и подбросил птицу в ночной воздух. Ангкор-паркские голуби неплохо соображают для голубей. Тупицы в этом городе живут недолго. Этот посланец скоро разыщет мистера Грыля в его апартаментах на крыше, можно не сомневаться. Хотя Игоря немного беспокоило, что отправленные туда голуби никогда не возвращаются обратно. Старые письма собирались от его пинков в небольшие холмики. Когда Мокрис сердито шёл, а иногда сердито брёл вброд через пустые комнаты Почтамта. Он был в таком настроении, что впору пинать ногами стены. Его поймали в ловушку. В ловушку. Он же делал всё, что мог, разве нет? Может, это место и вправду проклято. Грош как раз подходящее имя для Он открыл дверь и вышел в большой каретный двор, занимавший пространство между крыльями Почтамта, построенного в форме буквы U. им пользовались. Груша рассказывал, что когда почта перестала работать, её каретное подразделение выжило. Оно было полезным, надёжным и, помимо всего прочего, владело кучей лошадей. Лошадей не засонишь под паркет и не забросишь на чердак, запихав в мешок. Лошадей нужно кормить. Постепенно извозчики прибрали отдел себе и открыли службу пассажирских перевозок. Мокрец смотрел, как гружённая карета выезжает со двора. Когда его внимание привлекло движение на крыше. Он уже привык к семафорным башням. Иногда казалось, что буквально на каждой крыше появилась хотя бы одна. Большинство были оборудованы новенькими блоками заслонок. Их установила компания Великий путь. Но старые башни с семафорными рычагами и даже с сигнальными флажками тоже виднелись повсюду. Хотя они работали медленно, могли функционировать только в ясную погоду. И занимали слишком много драгоценного места на крышах. Если вам было нужно нечто большее, чем стандартные услуги связи, вы обращались в одну из мелких семафорных компаний, чтобы арендовать башню с обитающей на ней горгульей для чтения входящих сообщений, доступом к передаче сообщений и, если вы были вправду богаты, опытным оператором. И вы платили. Мокрист плохо понимал и мало интересовался техникой. Но насколько он знал, цена была такой, что это было всё равно что отпилить себе руку, ногу или и то, и другое сразу. Но все эти соображения вертелись на периферии его сознания, как мысли-спутники вокруг одной главной мысли. За каким чёртом нам нужна семафорная башня? Она совершенно определённо стояла на крыше почтамта. Он видел её, даже слышал далёкий треск заслонок. И он был уверен, что даже заметил голову человека, поспешно скрывшегося из поля зрения. «Зачем у нас там башня? И кто ею пользуется?» Он побежал обратно в здание. Ему ни разу раньше не попадалась лестница, ведущая на крышу. Но кто знает, что может скрываться за этими кучами писем на другом конце заблокированных коридоров. Он протиснулся вдоль очередного коридора, заставленного вдоль мешками с почтой, и вышел на открытое пространство. Большие, запертые на засов двери вели отсюда обратно на каретный двор. Была здесь и лестница, она вела вверх. Маленькие безопасные лампы были точками света во тьме. «Вот вам и весь почтамп-то вы этом», — подумал Мокрест. «В правилах написано, что лестницы должны быть освещены, и они освещены, хотя по ним целые десятилетия никто не ходит, кроме Стэнли-фонарщика». Здесь был старый грузовой лифт. Один из этих опасных механизмов, который работает за счёт перекачки воды из большого резервуара на крыше. Но он так и не понял, как его включить. А если бы и понял, то не рискнул бы воспользоваться. Грош говорил, что этот лифт давно сломан. На полу перед ступенями был ещё виден обведённый мелом силуэт человека, руки и ноги которого были вывернуты под странными углами. Мокрист сглотнул, но решительно взялся за перила и начал подъём. На втором этаже обнаружилась дверь. Она открылась легко. Она распахнулась от лёгкого прикосновения к ручке, выплеснув на лестницу целый поток писем, которые скрывались за дверью как монстр в засаде. Мокрый, качаясь и постанывая, еле устоял на ногах, пока письма с шорохом текли вокруг него, волна за волной и низвергались вниз по ступеням. С трудом передвигая ноги, он поднялся ещё на пролёт и обнаружил другую слабо освещённую дверь. На этот раз он, прежде чем открыть её, благоразумно встал в сторонке. И всё равно под напором писем она открылась с такой силой, что ударила его по ногам, а письма с тихим сухим шёпотом устремились вниз, в сумрак, как летучие мыши. Всё здание было полным полно старых писем, которые шептали друг друга в темноте о человеке, упавшем вниз. Ещё немного, и он окончательно свихнётся, как грозный Но было тут и еще кое-что. Где-то должна быть дверь. «Его мозги были размазаны по всей стене!» «Послушай», — сказал он своему воображению, «если будешь себя так вести, я тебя выключу». Но со своим обычным коварством оно продолжало работать. Он никогда в жизни никого и пальцем не тронул. Он всегда предпочитал бегство, драки. А убийство? Ведь это же, конечно, абсолютная величина. Ты не можешь совершить 0,21-тысячную убийство, правда ведь? Но Помпа, похоже, считал, что можешь. Окей, возможно, кто-то совсем посторонне испытал неудобства от его преступлений. Но как насчет банкиров, землевладельцев и даже барменов? Вот ваш двойной бренди, сэр, и имейте в виду, я только что на 0,003 убил вас. Кто бы и что бы ни делал, рано или поздно повлияет на всех остальных. Да и, кроме того, большинство его преступлений и преступлениями-то не были. Вот этот трюк с кольцом, например. Он никогда не говорил, что кольцо с бриллиантом. Кроме того, весьма огорчительно осознавать, как быстро честные граждане вцеплялись в возможность нажиться за счет бедного глупого путешественника. Это могло разрушить его веру в людей, если бы она у него была. Кроме того, четвертый этаж породил еще одну лавину писем. Но когда она схлынула... За ней оказался намертво забитый коридор. Когда мокрист приблизился, из стены писем выпали один или два шуршащих конверта, угрожая новым обвалом. Теперь он подумывал об отступлении, но все ступени внизу были покрыты конвертами, и сейчас был явно неподходящий момент для изучения тонкостей скоростного спуска по бесснежным склонам. Ну что же, шестой этаж должен быть свободен, не так ли? Как иначе Бакенбарт пробрался сюда на предназначенную встречу с вечностью. А на пятом, на кургане с письем, всё ещё валялся кусок чёрно-жёлтой верёвки. Там побывала стража. Тем не менее, Мокрист открывал дверь очень осторожно, как, наверное, поступил и стражник в своё время. Выпала пара конвертов, но главный оползень явно уже случился раньше. Впереди виднелась знакомая уже бумажная стена. Письма были спрессованы, как осадочная горная порода. Стражники и здесь побывали. Они явно пытались пробить стену, дыру до сих пор было видно. Как и они, Мокрест просунул туда руку на всю длину, чтобы ощутить пальцами еще более плотное отложение спрессованных писем. Никто не смог бы выйти отсюда на лестницу. Пришлось бы пробиваться сквозь стену из писем минимум шесть футов толщиной. Выше вёл ещё один лестничный пролёт. Мокрис осторожно взбирался по нему, когда услышал внизу шум лавины. Должно быть, он как-то потревожил стену писем этажом ниже. Теперь письма сыпались из коридора с неотвратимостью сползающего с гор ледника. Достигнув края лестничного колодца, почта начала большими кусками падать в его глубины. Далеко внизу трещало и ломалось дерево. Лестница затряслась. Мокрест пробежал последние несколько ступеней до шестого этажа, ухватился за ручку двери и повис на ней, пока очередной письмолзень тек вокруг него. Теперь тряслось все вокруг. Внезапно раздался треск, и лестничный пролет рухнул вниз, оставив Мокреста висеть на дверной ручке в потоке почты. Так он и болтался там с закрытыми глазами, пока все не стихло. Хотя внизу иногда еще раздавалось потрескивание. Лестницы больше не было. С превеликой осторожностью, мокрыстый загнулся и нащупал пятками пол у целившего коридора. Стараясь не делать ничего провокационного, вроде вдохов и выдохов, он покрепче ухватился за ручки двери с той и другой стороны. Очень медленно перебирая пятками по засыпанному письмами полу, он осторожно полз вперёд, перехватив шести теперь уже двумя руками за внутреннюю ручку и одновременно медленно закрывая за собой дверь. Наконец, Он глубоко вздохнул спёртый и сухой воздух, отчаянно заскрёб ногями по полу и загнулся как лосось на крючке, и втащил в коридор достаточную часть себя, чтобы быть уверенным, что не рухнет вниз сквозь 60 футов писем и разломанных деревянных конструкций. Почти бессознательно он снял с крючка висевшую у двери лампу и повернулся, чтобы исследовать, что ждёт его впереди. Коридор был ярко освещен, покрыт богатым ковром и абсолютно свободен от писем. Мокрест уставился на него в полном изумлении. «Здесь должны быть письма, от пола до потолка. Он видел их, он чувствовал, как они падали мимо него в лестничный колодец. Они не были галлюцинацией. Они были плотными, пахнущими плесенью, пыльными и очень реальными. Поверить во что-то иное означало сойти с ума. Он нагёрнулся, чтобы взглянуть на то, что осталось от лестницы, но не увидел ни двери, ни лестницы. Покрытый ковром пол тянулся до дальней стены. Мокрист понял, что объяснения происходящему у него нет. Всё, что он смог подумать на этот счёт странно. Он осторожно потянулся, чтобы потрогать пол там, где должен был открываться провал в лестничный колодец, и ощутил холодок в пальцах, когда они прошли прямо сквозь ковёр. Он годал про себя: не стоял ли один из бывших почтмейстеров здесь, на его месте? И не шагнул ли он на то, что казалось надёжным полом, чтобы закончить жизнь, скотившись вниз на пять этажей? Мокрист, дюйм за дюймом продвигался по коридору в другую сторону, прочь от лестницы, когда услышал звуки, раздававшиеся всё громче. Они были смутными и неопределёнными, звуки огромного здания полного жизни. крики, разговоры, треск механизмов, шум тысяч голосов, звук шагов, стук штампов, скрип перьев, хлопки дверей все они сливались в едва слышимую звуковую ткань живой коммерции. Коридор перед ним выходил на балкон, а звуки раздавались из ярко освещённого пространства за ним. Мокрец направился было к ярко сияющим начищенным медным перилам балкона и остановился. Ну ладно, Он дотащил сюда свои мозги с немалыми трудностями, так что пора бы им поработать. Главный зал почтамта был как тёмная пещера, заполненная горами почты. В нём не было балконов, сияющей меди, суетливого персонала, и он был чертовски в этом уверен, никаких покупателей. Так почтамт выглядел очень давно, в прошлом. Главный зал был окружён балконами. На каждом этаже SR железными, фигурными, как кружева. Но в настоящем здесь и сейчас их не было. А ведь он не в прошлом, по крайней мере, не совсем. Его пальцы нащупали лестничный колодец, там, где глаза видели покрытый ковром пол. Мокрец пришёл к выводу, что стоит он здесь и сейчас, а видит то, что было здесь и тогда. Конечно, надо было с ума сойти, чтобы поверить в такое, но ведь он находился в почтамте Бедный мистер Бекенбарт попытался пройти по полу, которого давно уже не было. Прежде чем шагнуть на балкон, мокрест нагнулся и потрогал пол и снова ощутил холодок в пальцах, когда они прошли сквозь ковёр. Как его бишь? Э, мистер Переменаль. Он тоже стоял здесь, потом бросился вперёд, чтобы посмотреть вниз с балкона и размазало, сэр. Его просто размазало по мрамору. Мокрый осторожно выпрямился, на всякий случай опёрся о стену и осторожно заглянул поверх перил в главный зал.